Глава 35. Интерфейсный будильник штука назойливая и проспать его невозможно. Однако утром я с таким трудом открыл глаза, будто веки были бетонными. Сфокусировал взгляд, увидел измятую постель, скомканную и разорванную ночную рубашку и сон как пинком вышвырнула. Многочисленные и разнообразные события минувшей ночи вспомнились моментально. Я лежал, затаив дыхание, и даже не знал, какие эмоции по этому поводу испытывать. Если бы полгода назад мне кто-то сказал, что со мной случится подобное, я бы решил, что этот кто-то — напрочь поехавший извращенец. У меня в кулаке оказался зажат клочок бумаги. Я развернул и прочитал записку. «Не расстраивайся, если не удастся вернуть все, как было. Ко всему можно привыкнуть». Н. Ближайшие пять минут я даже сам не смог бы толком объяснить, плачу я или смеюсь, уткнувшись в подушку, все еще хранящую запах волос наца. Весь мир дурдом, и люди в нем безумцы. А врачи и санитары, похоже, давно свалили в страхе, заколотив за собой двери и окна» завернувшись в халат я постарался выскользнуть из комнаты незаметно однако почти на пороге столкнулся нос к носу стали э, -э, -э, -э, э протянул я комкая в руках ночнушку извини тут вот порвалось талли посмотрела на испорченную ночную рубашку потом мне в глаза слушай я конечно все понимаю вы поссорились ты расстроилась «Но можно было грустить потише», — сказала она. «Надеюсь, ты в общежитии так не делаешь?» «Чисто технически я без проблем мог провалиться сквозь землю. Пол был каменный. Однако, когда такая возможность реально есть, становится ясно, насколько это было бы нелепо. Оставалось мучительно краснеть и смотреть себе под ноги». «Это совершенно не то, что ты думаешь». — пробормотал я. — Да ну! А когда ты не своим голосом кричала о да еще... Это как? Тут ключевые слова не своим голосом. — Чего? — Ничего. Тебе не кажется, что мне достаточно стыдно? Хуже всего было то, что я даже не мог сказать. Ко мне приходила нация. Тогда меня точно коллективными усилиями списали бы в какую-нибудь... Условно средневековую дурку, откуда никакой орден не выклупает. А с другой стороны, чего я-то парюсь? Это пусть Авелла беспокоится о том, что о ней подумают брат и его супруга. «Нет, не кажется», — отрезала Талли. «Это хорошо, еще спальня Ямаса далеко, и спит он, как убитый. Я-то думала, благородные леди умеют себя вести приличествующим образом». От моей сестры в ней сейчас почти ничего не было. Эта злая и выспавшаяся Тали давила, как танк. Оставалось только броситься под нее с гранатой. «Если я тебе так мешала, могла бы войти и помочь мне успокоиться», — заявил я, отважно глядя ей в лицо. «Могла бы», — и глазом не моргнула Тали. «Но я была занята. Из-за тебя озован тоже проснулся». «Ну вот видишь, как у всех все прекрасно сложилось», — улыбнулся я. «А теперь прошу меня простить. Мне срочно нужно... Ну, как там это у благородных леди называется? Короче, отстань!» Отодвинув осторожно тали, я прошел в благодатный край туалета с душем. К концу завтрака я почти даже научился не замечать взглядов на тали. Старался смотреть в стол и как можно бодрее жевать оладьи с медом, Которая напекла Тавреси. Она по деревенской привычке поднималась раньше всех и успевала до зари переделать кучу всякой всячины по дому. Та ли, по-моему, была от такого сожительства на седьмом небе? «Ты же сейчас в академию?» — спросил Ямос, стараясь говорить как можно более равнодушно. Тавреси на него косилась. Мое появление его взволновало. Он даже улучил момент и скомканно передо мной извинился за тот дурацкий недопоцелуй. На что я махнул рукой и ответил в том духе, что, мол, фигня, забей, дело прошлое. «Да, сегодня второй день турнира», — вздохнул я и заставил себя сожрать еще одну оладушку. «Вчера день натощак, ночью полное изнеможение, где ж сил-то на битву набраться? Надо жрать, другого выхода нет». «Тогда вместе пойдем», — сказал Ямос. «Мне еще Мортегара нужно убить обязательно». «Используй что-нибудь неожиданное», — посоветовала Тавреси. «Нам бы занавески сменить, и еще нужен ковер». «Да я уже, по-моему, все использовал», — вздохнул Ямос. «Нет, не все», — поднял я голову. «Я тебе по пути одну штуку расскажу. Мортегар будет очень сильно радоваться». Мортегар встретил нас в воротах крепости. Волновалась негодяйка. Увидела нас и бросилась навстречу. «Привет!» — Ямос закрыл меня собой и протянул Авелле руку. «Как настрой перед битвой?» «Настрой? Нормально настрой!» — пробормотала Авелла, не глядя, пожимая руку. Ямос не подкачал. Вывернул руку точь-в-точь, точь, как я показывал — Авелла только вскрикнуть успела и приставил к горлу уже знакомый мне тупой ножик из столовой. Ямас! взвыла Авелла, найди работу! Так я ничего делать не умею, спокойно возразил Ямас. Ну, работают же маги, вернее, оказывают услуги за деньги. Да какие услуги? Ветка земледелия у меня не открывается, с металлами тоже не могу. «А чего, ты больше не играешь?» «Играет, играет», — вмешался я. Ямос отпустил Авеллу. Она, бросая на меня исполненные горечь взгляды, смекнула, что это я подучил Ямоса, выдала ему три монетки. Ямос расцвел, как роза. А я вдруг призадумался. Денег-то немало, это факт, но поступать им больше неоткуда. Вимонт рассчитался со мной, а значит, рано или поздно придется изыскивать способы заработка. Да, вот тоже головная боль. Здравствуй, взрослая жизнь. Сегодня мы успели на гимнастику. Мы с Авеллой, правда, чуть шевелились. Подозреваю, она себе тоже устроила бессонную ночь. Оставалось лишь надеяться, что не в таком стиле, как я». А когда все студенты, организованной толпой, повалили в академию на завтрак, Вэлла вцепилась в меня клещом, и мы остались на стадионе. Как только последний студент исчез из виду, она шлепнулась на колени и, рыдая, принялась каяться. Смотреть на это было жутко. Ведь смотрел-то я, по сути, на самого себя в таком неприятном положении. «Перестань!» — я наклонился — Потянул себя за руки. «Ведёшь себя, как девчонка». «А я и есть девчонка!» Прорыдала Авелла, поднимаясь на ноги. «Баргенте это расскажи!» «Прости меня!» «Да простил, простил! Всё, хватит рыдать моими глазами! Ещё увидит кто! Соберись, тряпка!» Я с наслаждением отвесил своему лицу пощёчину. «Будь мужиком!» Не сразу, но Авелла взяла себя в руки. Подышала глубоко, закрыв глаза, кивнула. «Ну, вот и молодец. Я повел ее прочь со стадиона. Для меня наступало время второго завтрака». Мортигар, мы должны это прекратить, пока я не сошла с ума», — заявила Авелла. «А ты еще не сошла? Я, по-моему, уже». «Мортегар, ты шутишь, а я сегодня уже трижды убегала от Баргенты. Я ночевала сама не знаю где. А мне от этой Баргенты теперь по твоей милости бегать до скончания дней. И если талли, я хотя бы смогу при желании объяснить свое поведение ночью, она ведь в курсе насчет огня и всего такого, то что наплести Баргенте?» «Погоди, а что...» «Что у тебя за поведение было, Стали?» — нахмурилась Авелла. «Да еще и ночью». «Ничего», — отвернулся я. «Как так ничего, Мортегар? Расскажи!» Вот и второй день турнира начался как-то совершенно неторжественно. За всеми этими идиотскими переживаниями я опять забыл поволноваться из-за боя. «Как настрой?» — спросил Лариотис, когда мы, двенадцать победителей, собрались на середине стадиона. «Средне», — призналась Авелла. «Вообще никак», — вздохнул я. «Сегодня лиц никто не прятал, пока даже доспехи можно было не призывать. Я просто помахивал мечом, представляя, как в этом хрупком теле буду одолевать увесистого дяденьку весом раза в три-четыре меня превосходящего». Оно, конечно, можно упасть и проиграть, но неохота. Я на турнир записался, чтоб опыта набраться, а не чтоб вылететь со второго раунда без борьбы. Слушайте меня внимательно, заговорил Лариотис. У меня уже голова распухла думать, кто из вас больше кто и кого важнее сохранить. Поэтому выживать надо обоим. Оба думайте друг о друге, ясно? о том, что в случае вашей смерти второй навеки застрянет в чужом теле. — Я понимаю, — кивнула Авелла. — Я упаду сразу, как только пойму, что все плохо. Обещаю. — Деньги, — подумал вдруг я. — Деньги. Если мои запасы истощатся, Авеллу отрежут от родовой кормушки, у нас вообще никакого тыла не останется». Нация тоже не шикует, как мне показалось. И что тогда? Превращать дуплекс в триплекс? Такое слово вообще есть? Да, конечно, орден обещал нам выделить дом в поселке, но я сразу после турнира собираюсь начать серьезную войну с убийцами. А тогда, согласно плану, лучше на месте не сидеть. Нужно будет перемещаться, и деньги тут очень хорошее подспорье». Леди Мортегар настойчиво позвал Лариотис. Сто семь человек, каждый скинулся по сотне солсов. Если общую сумму разделить на троих победителей, это где-то по три с половиной тысячи. Придется покупать новый сундучок и минус одно место в хранилище. Эй, Лариотис влепил мне осторожный подзатыльник. «У тебя почему глаза золотом блестят? Не заболела?» «Не почему», — сказал я, закинув меч на плечо. «Обещаю, как только запахнет жареным, тут же сдамся». Он мне поверил. Надо же. И невдомек человеку, что вряд ли кто-то что-то будет жарить на рыцарском турнире. А если не будет, так откуда взяться запаху?»